Глава двадцать «Остановитесь здесь», — попросила я, когда мы проезжали особняк Макалистеров. «Лучше, чтобы нас никто не видел вместе». Мерседес Ричарда послушно примкнул к бордюру и заглох. Другой бы стал разглядывать красоты Хэмбдена, пытаясь хотя бы взглядом напитаться богатством местных жителей. Но Ричарда не поразишь белоснежными балясинами цветочных террас, колоннадами крыльца, позолоченными молдингами ограды. Он столько раз видел всё это, когда приезжал к нам в гости или заглядывал по делу к кому-то из хозяев. Многие наши соседи числились его клиентами. Меня съедало любопытство расспросить, что натворили МакАлистеры, Голды или Беннеты, но я знала, что Ричард мне не скажет. Верность первая, зачем шли богачи Хэмбдена, обращаясь в его контору. Вместо того, чтобы любоваться Феррари и миссис МакАлистер, как сделал бы любой мужчина, Ричард заглушил двигатель и сел в полоборота ко мне. «Как вы?» «Волнуюсь». Созналась я, и моя неловкая улыбка стала плохим прикрытием. «Боюсь, что у меня не получится. А что, если он дома?» Несмотря на то, что я проспала всего несколько часов, волнение придавало бодрости. Марк нашёл меня утром на диване. Я заснула прямо с альбомом на груди, а карандаш валялся на полу как улика. Я отговорилась, что не успеваю закончить коллекцию, потому избежала из постели». «Мы позавтракали, и Марк ушёл по делам, не угрожая нашему с Ричардом плану. Как и договаривались, Ричард заехал на своей машине и теперь должен был подождать, пока я проникну в дом родителей и соберу образцы ДНК Джонатана и отца. Меня колотила нервная дрожь, словно мы были ворами в чёрных балаклавах, и в любой момент на горизонте могла зазвучать полицейская сирена». Пока мы ехали, я рассказала о своих догадках касательно Грегори Секса, так что после особняка родителей нас ждал ещё один пункт назначения перед Техасом. «Вы справитесь», – подбодрил Ричард. «Просто ведите себя естественно». «Легко сказать». Пока я поднималась по ступеням родного крыльца, ноги всерьёз вздумали устроить протест. Колени подгибались, так что пришлось даже придержаться за перила. Я открыла своим ключом и крикнула. «Это я! Есть кто живой?» «Дом затих. Машины отца не было ни во дворе, ни в гараже, значит, мистер Рено повёз его в офис. Я надеялась, что и Джонатан укатил с ним, иначе вся моя затея могла провалиться. Я прошла вглубь дома. Ничего не намекало на то, что вчера здесь кутили 12 гостей. Бедняжка Констанс, наверное, отсыпается после генеральной уборки, хотя вряд ли мама позволила ей поспать подольше и оставить дорогих мужчин без завтрака. К моему удивлению, навстречу мне вышла мама, а не Констанс. «Дорогая ты, какими судьбами здесь?» К себе Вирджиния Лодердейл была более снисходительна. Мой голос заставил выбраться её из постели, она успела лишь накинуть пеньюар на шёлковую пижаму и даже не посмотрелась в зеркало. Вчерашняя прическа превратилась в место гнездования её любимых американских журавлей, вымиранию которых она так рьяно желала воспрепятствовать. Без макияжа мама нравилась мне гораздо больше. Казалось, родней. Такой должна быть настоящая мама. Без всей этой мишуры и изысков. Заехала за машиной. Я поцеловала её морщинки на щеках, ещё не скрытые слоем косметики. Не нужно было вчера столько пить. «Как здорово! Мне не придётся завтракать одной!» Обрадовалась мама. Констанс отпросилась на утро, но наверняка оставила что-то вкусненькое на кухне. Я привыкла бывать здесь на званых ужинах, но давно не делила с мамой завтрак и теплую беседу. Мне так захотелось остаться и выпить с ней кофе, Забыть о предательстве брата и о том, что мне нужно наверх в его комнату, чтобы перерыть его вещи. Но в конце Белвью-стрит меня ждал Ричард, и времени оставалось всё меньше. «Прости, мам, но я не могу остаться. Мы готовим зимнюю коллекцию, я должна ехать в офис». «Как жаль». Мама действительно расстроилась. «А я хотела посплетничать о вчерашнем. Только сейчас она обратила внимание на мой внешний вид, и он, надо признать, вызвал у неё шок, граничащий с инфарктом». Её глаза придрались к каждой детали моего наряда. Джинсы, удобные кроссовки и никакой укладки. Три раза провела расческой по волосам и оставила их болтаться в произвольном порядке. Хорошо, хоть Тренч скрывал тёплый свитер, иначе мама его все упала бы в обморок от такого неуважения к моде. И неважно, что он был вышит эмблемой фабрицы Дель Карло, ведь мама жаловала лишь брендовые вещи. Я нарушила все принятые каноны стильной женщины. Мама позволила бы себе появиться в таком наряде лишь на тренировке по теннису, хотя и к ней она подбирала одежду с тщательностью дизайнера перед показом. "И ты собралась в этом в офис?" Её брови рисковали проделать дыру в потолке. "А есть о чём посплетничать?" перевела я тему, спасая дома от ремонта. "А как же?" Мама по-королевски расположилась на диване и вопреки собственному кодексу правильного тона, заправила ноги под себя. Только возможность посудачить о ком-то могла отвлечь Вирджинио Лодердейл от лекции по высокой моде. Джонатану, похоже, приглянулась твоя подруга Шейла. Вот как. Под ребром затянула от сожаления. Оливии будет вдвойне больно, когда она узнает, что Джонатан променял её не только на деньги, но и на богатую вертихвостку. Они весь вечер болтали и, насколько я знаю, обменялись номерами. Так что освободи местечко на свадьбе. Думаю, что твой брат всё же будет плюс один. Я плотно сжала губы, чтобы не наговорить лишнего. Уж я позабочусь, чтобы ни Шейла, ни Джонатана не было на моей свадьбе. И ради этого мне нужно было поскорее добыть то, зачем я сюда пришла. «Прости, мам, у меня правда нет времени. Я заскочу в свою спальню. Забыла там помаду вчера и сразу поеду». Мама, если и огорчилась, то с видом полного безразличия сообщила, что я могу делать, что захочу. А она отправляется на кухню за завтраком. Снова превратилась из мамы в светскую даму. Но сегодня мне было это на руку. Главное, что она не увязалась за мной. Коридор спрятал комнату Джонатана прямо за моей. Он переехал сюда из гостевой спальни, когда стало ясно, что его пребывание в доме надолго. В детстве мы часто пробирались друг к другу после того, как звучал мамин строгий наказ ложиться и болтали так долго, что засыпали в одной комнате. Иногда нас находил отец, который заглядывал, чтобы попрощаться отцовским поцелуем, даже если мы ещё спали и не могли ответить. «Иногда мать». Тогда вместо ласка и добродушного укора нас ждали приветствия посерьёзнее. Джонатан уехал с папой в офис, но я всё равно тряслась так, словно он сейчас выйдет из спальни и раскусит все мои планы. Но нужно действовать быстро. Помаду найти не слишком длительное занятие, чтобы я мялась в нерешительности в коридоре. Я собралась с духом и повернула ручку. Пихнула дверь, но та не поддалась. «Что за...» Я попробовала снова, но бесполезно. «Сложно проникнуть в комнату, когда дверь заперта». «Немыслимо. Мой брат никогда не запирал дверь. Так поступают те, кто боится за свои вещи или кому есть что скрывать. Джонатан ведь жил с родителями, не думаю, что он очень боялся, что они станут шарить в его скарбе и уж тем более красть что-то. Он определённо что-то скрывал, и это предположение прибавило мне смелости. Как же мне собрать образцы, если до них не добраться? Ванная!» Ванной и комнатой на первом этаже пользовались в основном гости, Констанс и те, кому слишком приспичило, чтобы подниматься наверх. У родителей была собственная ванная, как и у нас с братом. Общая на двоих. К ней вели двери из обеих наших спален. В детстве это казалось несправедливым. Я девочкой приходилось смириться с нечистоплотным, неаккуратным парнем в своей законной уборной. И он постоянно оставлял после себя лужи разлитой воды на шкафчике с умывальником – брал попользоваться мои пахучие гели для душа и забывал опускать стульчак. Пятнадцать лет назад это выводило меня из себя, но сейчас я возблагодарила маму за то, что она не посчитала нужным позаботиться о лишней ванной комнате на втором этаже. Я вернулась к себе и попытала счастье снова. Ручка поддалась, и дверь впустила меня в общую уборную, в которой ничего не изменилось. Но и этот потайной ход в спальню Джонатана не помог. Он позаботился о том, чтобы никто не смог попасть в его спальню. Тогда я лихорадочно стала искать глазами, что можно использовать из ванной. Всё выглядело так, будто ею вообще никто не пользовался. Если в детстве брат учинял разгром везде, где обитал, то сейчас всё изменилось. Каждая поверхность надраена до блеска. Ни луж, ни лишних баночек. Опущен не только стульчак, но и крышка унитаза. Душевая кабина девственно чистая, обсушена. Полотенца висят на змеевике по линеечку ровно. Вокруг умывальника ни капли, ни пены для бритья, ни расчески. Или мой брат превратился в педантичного чистюлю, или это и правда был не мой брат. Нужно торопиться, иначе мама станет задавать вопросы. У неё слишком длинный нос, и время от времени ей просто необходимо куда-нибудь его совать. Конечно же, дверь, ведущая из ванной в комнату брата, тоже оказалась заперта. Джонатан позаботился о том, чтобы мамин нос не пролез ни в одну щель. Все его секреты остались под замком. «Тогда я стала лазить по шкафчикам в надежде отыскать хоть что-то полезное. Не станет же он хранить зубную щётку под семью печатями в комнате. Он осторожен, но не безумен». Но на полках не было ничего полезного. Шампунь, бальзам для и после бритья, брусок мыла, бритвенный станок в чехле. «Бритва!» Мои руки дрожали от победоносного чувства, когда я вскрывала чехол. Этот мерзавец оказался аккуратистом до мозга костей. Лезвие выглядело девственно чистым, словно станком никогда не пользовались. Неужели Джонатан продумал всё до мелочей и после каждого бритья менял лезвие? Предполагал, что ему не поверят и попытаются сопоставить ДНК? Но ведь мы все приняли его в семью, что должно было успокоить его бдительность. Я поднесла бритву к свету и чуть не вскрикнула от радости. Всё же не так, Джонатан и осторожен. Среди лезвий застряло несколько тёмных волосков. Удача повернулась ко мне лицом. Я достала из кармана специальный пакет для улик, который мне выдал Ричард. Интересно, как часто ему приходится пользоваться этими пакетами? Осторожно, чтобы не наследить на уликах, как это делают в фильмах. Я отсоединила сменную кассету и бросила в пакет. Порылась в шкафчике и нашла новую. Присоединила к бритве, закрыла чехол и положила ровно на то место, откуда его взяла. Самое сложное позади. Мама обитала на кухне. В безмолвном доме раздавала сеха от лязга посуды и хлопков шкафчиков. Момент идеален. Прежде чем зайти к маме и попрощаться, я пробралась в кабинет отца и почувствовала сильные удары сердца, когда увидела на столе пепельницу с огрызком сигары. Папа не отличался такой чистоплотностью, как лже и забыл выбросить сигару перед тем, как уехать. Два выстрела, и оба точно в цель. Одну сторону сигары измяли губы отца. Надеюсь, этих образцов хватит для точного анализа. Сигара отправилась во второй пакет, который я тут же спрятала во внутренний карман пальто. Шерлок Холмс мной бы гордился. «Я уж думала, ты уехала, не попрощавшись», — заявила мама, наливая себе свежий кофе. «Нашла помаду». «Да, валялась под кроватью. Видимо, закатилась туда, когда я вчера уронила сумку». «Точно не останешься на завтрак?» «Нет, позавтракаю в офисе. Слишком много всего нужно сделать. Полулошь ведь не считается, правда?» «Кстати, когда ты уже покажешь мне фотографии этой своей Оливии? Мы заплатили ей вперёд, а снимков по-прежнему нет». Рисковато заявила мама. «Кристина и Алисия уже спрашивают меня, поторопи её». Мы обменялись с мамой поцелуями, и я почти выбежала из дома, села за руль своего «Шевроле» и слишком резко вдавила педаль газа, когда ворота отъехали в сторону. Все преступники хотят побыстрее скрыться с места преступления. Ричард поджидал на том самом месте, где я его оставила. Присел на капот «Мерседеса» и что-то писал в телефоне, но, заслышав рёв моей машины, поднял глаза и спрятал мобильник. Я припарковалась нос к носу с его автомобилем, но эффектного выхода не вышло. Мои ноги стали ватными от пережитого волнения, и как только мои практичные кроссовки коснулись земли, меня повело в сторону. Ричард мгновенно подхватил меня и не дал упасть. «Простите, это от волнения». Я потёрла виски, но руки Ричарда продолжали держать меня за плечи и волновать ещё сильнее. Не каждый день я собираю улики на собственного брата. Всё прошло хорошо. Я, наконец, смогла задышать ровнее, когда Ричард отошёл в сторону. Достала два герметичных пакета и улыбнулась. Как по маслу. «Прошло полчаса, я уже хотел вам звонить». «Полчаса?» Я сверилась с часами. «И правда. Я и не думала, что провела у родительском доме столько времени». Там каждая секунда тянулась со скоростью черепахи. «Пришлось немного задержаться», – объяснила я. Джонатан позаботился о том, чтобы в его комнату никто не смог войти. Он запер её на ключ, так что мне пришлось шарить по ванным шкафчикам, как воришки. Так жаль. Я думала заодно обыскать его комнату, мало ли нашлось бы что-то полезное. Ричард помахал пакетами. Это не менее полезно. Как только мы докажем, что вашего брата и отца не связывают родственные узы, мы сможем его разоблачить? Теперь едем к вашему эксперту? Он уже ждёт. Доедем туда по раздельности, а потом один из нас оставит машину. Заберём после возвращения из Фортуэрта. Пора ехать. Я слишком долго стою под камерами ваших соседей, они могут что-то заподозрить». Гэри Карлайл обитал в здании судебной экспертизы на Пенсильвания-авеню в двух кварталах от полицейского участка Хэмбдена. Мы добрались туда за 10 минут из-за пробки, образовавшейся на главной артерии, ведущей в центр. Все спешили на работу, все, кроме нас двоих. Пришла моя очередь дожидаться напарника. Я проводила Ричарда взглядом, пока он не скрылся в здании с двумя пакетиками улик. Сегодня он тоже предпочел практичность солидности. Сменил брюки и рубашку на темные джинсы и пуловер, но от идеально сидящего на его атлетической фигуре пальто не отказался. Моя рука нервно отбивала ритм по рулю, пока я созванивалась с секретарем. Она сильно удивилась тому, что сегодня меня не будет на месте и придётся перекраивать рабочий график по новой. Как только я сбросила вызов Сандры, телефон тут же зазвонил снова. «Оливия, как раз вовремя. Нужно не забыть переслать фотографии маме, иначе она поднимет бунт и подвесит нас слив на Рее, как недовольная команда корабля своего капитана. Привет, подруга!» Бодро отозвалась она. «Я зашла к тебе по поводу фотографий, но Сандра сказала, что тебя не будет. Да, сегодня поработаю из дома». Снова ложь. «С тобой всё в порядке? Какой-то голос странный?» «Да, всё хорошо, просто немного не здоровится. Я звонила тебе вчера». «Прости, у меня была поздняя фотосессия», – Простонала Лив. «В пол одиннадцатого? Какая-то поздняя фотосессия. Это не для нюаж», – поспешила объясниться подруга. «Так, клиентка со стороны. Хотела вечернюю съёмку. А чего ты звонила? Восемь пропущенных, явно что-то важное». «Знала бы ты», – чуть не вырвалась у меня. Мне пришлось ждать столько лет, чтобы встретить человека, которому бы я смогла рассказывать всё на свете. Вопреки маминой уверенности в моей дружбе с Шейлой и её поклонницами, я никогда не считала их своими подругами, и уж тем более не собиралась делиться самым сокровенным. До 12 лет для этого у меня были Джонатан и Мария, а после... Что ж, приходилось держать всё в себе, лишь иногда раскрываясь домработнице или молодому полицейскому, которые меня понимали лучше матери. Странноватые друзья для подростка, но порой друзей выбираем не мы, а жизнь. С Аливией я делилась всем: от жалоб на новых кавалеров до проблем с бизнесом. Но сейчас я не имела права подвергать всё дело риску и уж тем более втягивать во всё ни в чём не повинную подругу. Поэтому я засунула своё желание раскрыть правду в самые глубокие недра души и "Беспечно, даже слишком беспечно", ответила. "Нет, что ты? Просто хотела обсудить снимки для онлайн-каталога и ещё «Спросить кое о чём». «О чём? О чём-то непристойном?» Загорелась Лив, как всегда в своём стиле. «Я тебя разочарую, но всё пристойно». Скуката, Ну ладно, выкладывай. Помнишь, что второе свидание с Джонатаном. Ты говорила, что вы поднялись к тебе, чтобы выпить вина и посмотреть фотографии с вечеринки». После недолгой паузы Оливия со смешком сказала. «Я не настолько глупа, чтобы забыть». «Если ты снова хочешь читать мне нотации о том, что неприлично приглашать парня к себе домой так рано...» «Даже не собиралась», — улыбнулась я. «Две минуты разговора с Оливией могли отвлечь от мысли о конце света, не говоря уж об афере брата. Просто хотела уточнить. Я замялась, не зная, как задать вопрос так, чтобы Лив ничего не заподозрила. «Ты случайно не оставляла Джонатана с компьютером наедине?» «Что за вопросы у тебя такие?» «Знаю, звучит странно. Пожалуйста, просто ответь». «Ну?» — Оливия задумалась, словно воспроизводила в памяти сцены того вечера. «Я выходила на кухню, чтобы достать бокалы и подготовить закуски. Мы ведь не собирались пить вино в сухомятку. Правда, у меня нашлась лишь тарелка сыра и фрукты, но... Сколько нужно времени, чтобы нарезать сыр, помыть фрукты и достать бокалы из шкафчика?» Даже за четыре минуты Джонатан смог бы удалить нужную фотографию, а потом зайти в нашу переписку и уничтожить исходящее письмо с целой папкой. Лифа а ты...» – неуверенно заговорила я. «Не проверял эти фотографии после того, как Джонатан ушёл?» «С вечеринки?» «Ну да, просто я заметила, что у меня не хватает одного кадра, ты же знаешь маму. Пусть Оливия и не могла увидеть, но я по привычке закатила глаза. Ей нужен каждый снимок». Она не угомонится, пока не получит всё. «Так скачай заново папку». «Дело в том, что она удалилась. Не могла бы ты переслать мне её?» «Ладно, не вопрос». По голосу подруги я поняла, что она хмурится от недоумения. «А как фотография пропала?» «Случайно удалила». «А в корзине?» «Я очистила корзину». «Хорошо, как только доберусь до компьютера, сразу скину». Из здания как раз показался Ричард и направился в мою сторону. «Прости, Лив, мне нужно бежать. У тебя точно всё нормально? Ты какая-то странная». «Да, всё в порядке. Я потом тебе всё расскажу, Идет? «Только если разговор будет проходить не в твоём кабинете, а в каком-нибудь модном баре за бокальчиком вина». «Обещаю. И Лив, мне захотелось отгородить подругу от присутствия своего брата-афериста, защитить её от любых поползновений с его стороны. Как у вас с Джонатаном?» «Ты знаешь, я подумала, что между нами действительно что-то проскочило». Голос Оливии отдавал грустью. «Но мы уже два дня не виделись, и на звонке он не отвечает. Написал, только что занят. Может, я всё выдумала?» Некоторым не везёт на любовном фронте. Они постоянно подрываются на минах, ловят шальную пулю и отходят от ранений, чтобы пройти через всё это вновь. Оливия – бравый солдат, которому слишком часто стреляли в сердце отъявленные подлецы. Так что даже к лучшему, что Джонатан переключился на Шейлу. Наверняка он заинтересовался Лив только для того, чтобы пробраться к ней в квартиру и удалить ту фотографию. Теперь моя подруга ему не нужна. Я обрадовалась, что она увернулась от его выстрела, пока всё не зашло слишком далеко. Он и правда сейчас занят. Сказала я так, как должна была сказать подруга. Но, «Ну, может, тебе стоит присмотреться к тому, кто оставит тебя на первое место, а не работу. Может, ты и права. «Ладно, я позвоню тебе позже». Я положила трубку и вышла на холод. «Как всё прошло?» – спросила я Ричарда. Гарри обещал сообщить результаты завтра к вечеру. «Не слишком ли поздно?» – испугалась я. «Думала, что по старой дружбе судмедэксперт займётся просьбой Ричарда в первую очередь. Раньше никак», – вздохнул Ричард. «У него врал какое-то важное дело об убийстве, которое ведёт майор Гувер». Как только Гэри с ним разберётся, сразу же займётся нашим анализом. Но это всё равно быстрее, чем делать запрос по всем правилам. «Спасибо, вы столько делаете ради моей семьи». «Это мой долг и только». Почему-то в животе закололо от этих слов. Долг. Мне хотелось, чтобы для Ричарда Клейтона наша семья, я, значили больше, чем просто работа. Или очередное прибыльное дело. «Теперь нам пора Форт Уэрт?» — напомнил Ричард и кивнул на мой «Шевроле». «На моей или на вашей?» «На моей. И я поведу», — скомандовала я. «Ведь вы не знаете, куда мы едем?» «А куда мы едем?» Поинтересовался Ричард, обходя машину и открывая пассажирскую дверь. «К тому, кто может за пару часов доставить нас в Техас».